Глава 67. Даллас. «Так вот каково это — плакать. Будто смерть душила меня в своих жестоких объятиях, а я боролась с ней вопреки страстному желанию уйти вместе с ним. Тяжелые слезы текли по щекам. Чувство вины поглотило меня, словно кровожадный монстр, пожирающий мои органы. Ты сделала это с ним. Это твоя вина». Пока Ромео неподвижно лежал у меня на руках, я невольно задавалась вопросом, где сейчас яд, которым он отравился, и как мне заполучить его, чтобы присоединиться к нему в вечном сне. Загаданное мной желание беспрестанно звенело в ушах. «Моё единственное желание, чтобы ты умер у меня на руках, Ромео Коста. Я хочу видеть, как ты испустишь последний вздох. Чувствовать, как твоя кожа становится холодной и безжизненной под моими пальцами». Моё желание — видеть, как твои ноздри с трудом двигаются, пока ты в последний раз вдыхаешь кислород. Я хочу смотреть, как ты страдаешь за все те страдания, которые причинил мне. И в этой жизни нет никого и ничего, чего бы я хотела сильнее. Моя фантазия обернулась реальностью, а реальность превратилась в кошмар. Я раскачивалась вперед и назад, дрожа от рыданий, терзавших меня, словно острые ножи. «Ты не можешь меня оставить! Не сейчас!» Не тогда, когда наконец полюбил меня. Ты не можешь умереть. Ты слишком многое пережил. Я обхватила ладонью его щеку, такую бледную и холодную под моими пальцами. Мой темный Ромео, мое непонятное чудовище. Ты сильнее яда, сильнее самой смерти. Я так и не успела сказать, что люблю тебя. Очнись, я обещаю, что отвечу взаимностью на твои слова. Он не шелохнулся, не моргнул, не дышал. Время — излюбленное оружие сожаления. И на этот раз оно сразило меня так сильно, что я точно знала, мне никогда не оправиться. Я прижалась лбом к его лбу, жаждая забрать его холод и отдать взамен свое тепло. «Прошу, вернись ко мне. Я люблю тебя сильнее всего, вместе взятого в жизни. Моей семьи, друзей, книг, самой себя». Я подняла голову и увидела, как последний лепесток розы упал на прикроватную тумбочку. Последний лепесток упал. Как раз когда Ромео признался, что любит меня. Спустя долгое время после того, как я влюбилась в него и продолжаю влюбляться, погружаюсь в бесконечные глубины своей любви к нему. Но у нашей сказки не будет счастливого конца. Вместо этого мне досталась поучительная история. Я обняла его крепче, даже когда почувствовала, как чья-то рука опустилась мне на спину. Идем, Даллас» произнес Зак своим бархатистым голосом. Он мог объявить об апокалипсисе по национальному телевидению, а его голос все равно прозвучал бы так, будто он уговаривает лечь с ним в постель. Врачи приехали. Он нежно, но с силой убрал мои руки от моего мужа, когда врачи окружили Ромео и стали поднимать его на каталку. Я обмякла в руках Зака. Он попытался поставить меня на ноги, но я рухнула на пол и свернулась в позе зародыша. Зак упер руки в бока и сурово посмотрел на меня сверху вниз. «Ваш брак по расчету самый сопливый из всех, что я наблюдал». «Я люблю его!» Простонала я себе в грудь, а возле шеи уже начала собираться лужица из слез. «Я так сильно его люблю! Я жить без него не могу!» Зак отступил назад, будто чувства были заразной болезнью. Оливер ворвался в комнату, когда Ромео повезли прочь. «Я знала, что должна была помчаться за врачами в коридор», Поехать с ними в больницу, задавать вопросы, сделать что угодно, только не оставаться здесь. Но я чувствовала себя настолько опустошенной, что не могла пошевелиться. Оливер склонил голову на бок. «Ой-ой, что у нас тут?» «Страдающая Джульетта. Говорит, что не может без него жить». Тон Зака был под стать тону диктора из рекламы лекарств. Голос, который террорил о неприятных побочных эффектах рекламируемого препарата. Он достал из кармана антисептик для рук и выдавил щедрую порцию себе на ладони. И она решила продемонстрировать это, вздремнув на полу. Я не дремлю на полу придурок. Я вскочила на ноги. По крови пронесся новый приступ гнева. Я буду бороться за него. Я должна показать ему, что он для меня значит. Я сама не знала, зачем говорю им все это. Быть может мне нужно было произнести это вслух для самой себя. Оливер покрутил ключи на пальце. «Я отвезу ее в больницу». Зак кивнул. «А я выслежу Джареда, доставлю его в полицию и введу их в курс дела по поводу брехни Мэдисона». Возможно, они вели себя так ради меня, но их непоколебимое спокойствие почти заставило меня забыть о том, как я в последний раз обнимала Ромео. Он был холодным, как мраморный пол банкетного зала, в котором мы впервые встретились. «С ним ведь все будет хорошо, правда?» Я вцепилась в отвороты рубашки Зака. Что-то подсказывало мне, что языку Оливера верить нельзя, независимо от того, что он им делал, говорил или дарил женщинам удовольствие. Зак отвел взгляд и подтолкнул меня к выходу из комнаты, опустив руку мне на поясницу. Идем. Обернувшись, я посмотрела на место, на котором в последний раз обнимала Ромео. Я никогда раньше не осознавала, что брак — это зеркало, которое точно показывает, где у тебя пустоты, а потом наполняет их. И если Ромео покинет меня, Я навсегда останусь опустошенной.